Святыня на прокат В 1996 году недалеко от Москвы произошло святотанственное, вместе и забавное событие. Как помним, в те времена в столице проживал некий Дальский, который выдавал связи императора Николая Третьего Алексеевича. Он якобы был сыном чудесно спасшегося от расстрела наследника царевича Алексея. Так вот, в городе Ногинске произошла коронация этого самозванца. А совершал кощунственное действие епископ одной из украинских юрисдикций Адриан Старина. не рассказывали, что незадолго до своего венчания на царство Дальский обратился с письмом в Гохран. Он просил выдать ему корону, скипетра и державу российских государь В ответном письме самозванцу посоветовали обратиться на киностудию «Мосфильм», поскольку среди тамошнего реквизита есть все требуемые предметы. Эта история припомнилась мне, когда я прочел ниже следующие сообщения «Рия новости». Прессию показали посох митрополита Петра, который временно получит русская православная церковь. Музеи московского Кремля — Показали журналистам посох митрополита Петра, который будет передан Русской Православной Церкви на интронизацию новоизбранного патриарха московского Всеруси Кирилла, сообщает РИА Новости. Ранее глава пресс-службы Московской Патриархии, священник Владимир Вигелянский, сообщил РИА Новости, что вопрос о передаче решен положительно. Это уже решено. Согласие от музеев Кремля получено. «Символ российских первосвятителей стал одним из первых музейных экспонатов, переданных во временное пользование церкви», рассказал РИА Новости, бывший заместитель министра культуры СССР Андрей Золотов. Дважды этот раритет передавали в руки патриарху алексею Второму в день его интронизации 10 июня 90 года и на богослужение по случаю 70-летия со дня рождения. Профессор отметил, что до интернизации Алексея II посох никогда и никому не выдавался, в выставочных экспозициях не участвовал. И сначала реакции музея на просьбу патриарха Алексея II предоставить реликвию для торжественных мероприятий была сугубо отрицательной. Место блюститель патриаршего престола, митрополит Кирилл, был избран во вторник на Поместном соборе Русской Православной Церкви, XVI Патриархом Московским и всея Руси. Интронизация торжественное возведения на Патриарше престол назначена на 2 февраля. Посох митрополита Петра, одна из главных святынь Русской Православной Церкви, символ русских первосвятителей, деревянный посох XIV века, который митрополит Петр получил из рук патриарха Константинопольского Афанасия, хранится как музейный экспонат в оружейной палате Московского Кремля. Итак, Дальскому в свое время отказали, а патриархам идут навстречу. Как видим, в Кремле и в его музеях по-разному относятся к самозванцам и назначенцам, отковыми являются все советские и посоветские патриархи. Но тот факт, что одна из главных святынь Русской Православной Церкви выдается для богослужения крайне редко и весьма неохотно, свидетельствует о том, что власть имущие своих назначенцев не особенно уважают. В этой связи во что мне вспоминается. В старой России, а потом в эмиграции, был литератор Леонид Григорьевич Мунштейн, псевдоним Лоло. Он был автором оперета Екатерина II. Там враги очередного фаворита императрицы пели куплеты с таким припевом. Пусть сносит башмаки Петра, пусть сносит он носки Петра, носки Петра, носки Петра ему не увидать.